Глава 23. Мирное небо. 9 мая 1979 года. Москва. Поклонная гора. В этот праздничный день, после долгих лет раздумий, Александр все же решился приехать в Союз. Сегодня исполнялось 37 лет со дня победы над Гитлеровской Германией. Те немногие из руководителей высшего звена, что сумели выжить к маю 1942 года, полностью осознав безвыходность ситуации, с величайшей радостью подписали акт о безоговорочной капитуляции. По-другому и быть не могло. Тот дикий отстрел всех, кто хоть как-то был связан с верхушкой рейха, что устроил тот, кого когда-то называли Забабашкин, не оставил противнику выбора. После уничтожения Гитлера и его самых приближенных людей мир вздохнул с облегчением, надеясь, что война очень скоро сойдет на нет». Но оставшиеся к тому времени в живых быстро поделили власть и с новым усердием принялись продолжать дело рук уже давно горевшего в аду Гитлера, назначив нового фюрера – адмирала Вильгельма Франца Канариса. Тот, будучи тесно связан с английской разведкой и вообще, будучи англофилом, не подкачал. Он стал перебрасывать все больше и большее количество дивизий из Европы на Восточный фронт, одновременно с этим начиная подготовку к сепаратному миру с Великобританией. Уничтожение единственной в мире страны Советов, провозгласившей себя социалистической, которая своей идеологией несла угрозу мировой финансовой системе, теперь объявлялась главной целью Рейха. И, разумеется, Александр, увидев такое, не собирался ничего подобного допускать. «Только этого нам не хватало», — сказал он себе, и, раздобыв несколько ящиков с патронами, занялся важной дезинфекционной работой. При его усердии в снайперском деле результат не заставил себя ждать. К весне 1942 года в Германии на улице почти невозможно было встретить ни одного военного с погонами. Настолько стало опасно быть офицером вермахта или тем более служить в СС. Когда же в очередной раз произошла зачистка руководства Рейха, включая самого главного фюрера, адмирала Канариса, те, кто решил встать у руля Германии, наконец осознали всю пагубность своего античеловеческого мировоззрения и запросили мир». Попавшему в прошлое человеку было неведомо, цепляется ли старая реальность за какие-то важные вещи в той истории, что уже когда-то была, или все произошло случайно. Но 9 мая 1942 года война закончилась. Человечество ликовало, а все газеты писали о неведомых русских снайперах, которые сумели победить военную машину, захватившую всю Европу. Во всей этой праздничной суете и вакханалии главный виновник торжества сумел сделать себе легальные документы и стать гражданином нейтральной Швейцарии. Имея трофейные деньги, которые он реквизировал у противников при выполнении тяжелых боевых операций, а также обладая знаниями из будущего, он практически за бесценок скупил акции некоторых европейских компаний и очень скоро стал миллионером. Сумев обеспечить себе достойную жизнь, он жил вдали от родины, все время думая о ней. Вернуться в СССР и увидеть своих друзей он не мог из-за боязни той самой пресловутой золотой клетки. Он жил своей жизнью и как мог помогал восстанавливаться Родине, анонимно передавая через посольства различных европейских стран немалые суммы, в столь необходимой для его стране валюте. Так бы все и продолжалось, если бы в конце лета 1977 года его грудь не начала буквально разрывать от желания вернуться в Союз. Он терпел, стараясь выгнать эти мысли из головы, но вскоре понял, что не может сопротивляться. И тогда он решился. Махнул рукой на все предосторожности, оформил туристическую визу и поехал туда, куда давным-давно звала его душа. Сейчас он стоял на поклонной горе возле памятника павшим героям, куда только что возложил цветы, и думал о том, что наконец-то его мечта исполнилась. Он дома. Вокруг гудела толпа, Дети с красными флажками, ветераны в орденах, молодежь, туристы. Воздух был пропитан запахом цветущей сирени и дымом от солдатской каши, которую раздавали в полевой кухне неподалеку. Москва шумела, праздновала победу и жила своей обычной мирной жизнью. Александр, опираясь на трость, годы и множественные ранения давали о себе знать, смотрел на город, который казался одновременно таким знакомым и таким чужим. Его сердце билось ровно, но где-то в глубине души поднималась волна, готовая вот-вот вырваться наружу. И тут он почувствовал чей-то взгляд. Легкий холодок пробежал по спине, как бывало перед боем, когда инстинкт подсказывал, что за тобой наблюдают. Он медленно повернул голову и увидел ошалевшие глаза стоявшего невдалеке от себя пожилого человека. Тот стоял в тени старого дуба и смотрел на Александра так, словно увидел призрак. Его лицо, покрытое морщинами, но все еще сохранившее ту юношескую резкость, выражало смесь недоверия и надежды. Рядом с Воронцовым, а это был именно он, лейтенант госбезопасности, с которым Александр плечом к плечу воевал на фронте, стояла Алена Клубничкина. Она почти не изменилась с тех пор, как Александр видел ее в последний раз. Время пощадило ее. Те же темные волосы, убранные в аккуратный пучок, тот же ясный взгляд. С ними был мальчуган лет семи, в школьной форме и со значком «Октябренка» на ласкане пиджачка. Он держал Алену за руку и что-то увлеченно рассказывал, размахивая свободной рукой. «Внучок», — сказала Алена, наклоняясь к мальчику и показывая на стенд у памятника. «А ну-ка, прочитай бабушке, что тут написано». Мальчик кивнул и, прищурившись, начал читать звонким голосом. «После того, как гитлеровским войскам не удалось осуществить задуманную блокаду Ленинграда...» Они попали в котел под новском тройкуровском и были разбиты частями Красной Армии. Мальчик продолжил читать, но Александр его уже не слушал. Его взгляд был прикован к Воронцову. Глаза старого друга блестели от слез, Александр понял, что сам тоже плачет. Слезы текли по его щекам, оставляя теплые дорожки на коже, но он не пытался их вытереть. В этот момент весь мир судился до одного взгляда, Одного мгновения, в котором уместились годы войны, разлуки и боли. Он сделал шаг вперед, потом еще один, опираясь на трость. Воронцов, словно очнувшись, тоже двинулся навстречу. Алена, заметив движение мужа, подняла глаза и ахнула, прикрыв рот рукой. Ее растерянный взгляд метнулся от призрака к мужу, и было видно, что она не верит своим глазам. — лёша выдохнул Воронцов, когда они оказались в двух шагах друг от друга. Его голос дрожал. Но в нем чувствовалась та же сила, что когда-то вела их через леса и болота под пулями и взрывами. «Ты жив!» Тот, кого когда-то звали, Алексей Забабашкин улыбнулся. И в этой улыбке было все. Усталость, облегчение, радость. Он протянул руку, и Воронцов, не раздумываясь, сжал ее так крепко, что на мгновение показалось, будто кости хрустнут. «Жив, Григорий!» – ответил Александр тихо. «Жив!» Алена, не выдержав, шагнула вперед и обняла его, едва не сбив с ног. «Где ты был, лёшка прошептала Алена, отстраняясь и вытирая слезы. «Где ты был столько лет?» «Долгая история», – ответил тот, а затем, улыбнувшись, добавил. «Но я вернулся и рад, что с вами все хорошо». Вечер плавно перетек в ночь, но никто не хотел уходить. Они сидели в гостиной трехкомнатной квартиры семейства Кравцовых, пили чай и вспоминали прошлое. Когда маленький Леша, которого, как оказалось, назвали в честь Забабашкина, уснул на диване, бывший лейтенант госбезопасности Воронцов, а ныне полковник Кравцов, аккуратно накрыл его одеялом и сказал, «Знаешь, я иногда думаю, что мы не просто так выжили, что все это война, потери, боль было для того, чтобы мы могли вот так сидеть, смотреть на наших детей и на внуков, и знать, что они будут жить под мирным небом». Александр кивнул. Он глядел в окно, за которым горели огни Москвы, и думал о том, что, возможно, его путешествие во времени, его страдания, его горе, его жертвы... Все это было не зря. Он изменил историю, дал миру шанс на другой путь и теперь, наконец-то, обрел покой. «За мирное небо над головой», — сказал он, поднимая чашку. замирное за небо», небо" — эхом отозвались Григорий и Алена. В этот момент под звездами, сияющими над Москвой, Александр понял, что больше никогда не расстанется со своими друзьями. Он был дома, и теперь это навсегда. Конец.